Джек посмотрел на Ричарда. Спит, сидя с открытым ртом. Если бы Андерс знал, что в голове у Джека он бы тоже посмотрел на спящего Ричарда. — Был ли сын у Моргана из Ориса? — спросил Джек. — Да, мой господин, короткая семейная жизнь Моргана имела плод. Мальчика по имени Раштон. — И что с ним случилось? — Он умер, — просто ответил Андерс.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 Понимая, что состояние друга близко к безумию, Джек не стал переспрашивать. Его больше беспокоило, что они должны делать. С кучей еды, предлагаемой Андерсом, Ставик продолжал нести кукурузные оладьи, желе с телячьей ноги, штуки, выглядевшие, как куриные ноги, но имевшие вкус. Ничего. Ладаный мир? Цветов? Вкус просто взрывался на языке, и Джек подумал, что тоже скоро начнет